Глава 57. Слишком больно. Удивительно, как слёзы ещё не катятся из глаз, как я держусь, учитывая, что между мной и Русланом было. Любовь. А любовь ли? Для меня точно. Такая неземная, воздушная, как облако, с которого, если упадёшь, разобьёшься. Выходит, я упала? Надо полагать, что да. С небес, где буквально на днях заливалась от радости и планов на будущее, на грешную землю, где сердце моё собирать теперь придётся по частям. А может, это блеф? Вдруг, если я прямо сейчас встану и пойду прочь, Руслан последует за мной. Но он не смотрит на меня. Только на неё, Еву. И даже улыбается ей, с чем-то соглашаясь. «Кристина, как твои дела?» «Меня, наконец, замечают» хотя лучше бы и дальше игнорировали, потому что руки мои трясутся, лицо бледнеет, ощущение такое, что я вот-вот задохнусь от переизбытка эмоций. Я перестаю понимать, зачем нахожусь в этом доме, а потом ловлю на себе взгляд Евы, раскалённой, пытливой, и этот её взгляд заставляет меня понять, что всё было заранее спланировано. Соболев специально привёз меня к себе под предлогом помириться, а когда пришла Ева, Он улизнул встретить её, чтобы она появилась передо мной не хуже царицы морской, победительницей. Господи, чувствую себя настолько униженной, словно меня опустили на дно. Макнули головой в унитаз. Как же это всё не вяжется с происходящим, со мной и Русланом, которого я знала. Проводи меня до ворот. Требую я, не называя его даже по имени. Слишком резко подрываюсь с места, и стул из-за этого с грохотом падает на пол. Зажмуриваюсь от стыда и мчусь в коридор. Не оглядываясь, Просто иду, пытаясь превозмочь эмоции и боль, которая рассекает душу ржавой косой. Удивительно, как быстро один человек может уничтожить другого. Как легко у него это выходит. Стоит только полюбить, отдать часть себя, поверить в прекрасное будущее. Я выбегаю на улицу, глотая ртом воздух. А небо... оно такое мрачное, сине-чёрное... Прямо как моё состояние сейчас, хотя час назад было солнечно. Везде. Останавливаюсь. Вытираю влажные от волнения ладони и уже собираюсь задать Соболеву самый главный вопрос, который крутится в голове, как осознаю. Он не пошёл за мной. Его нет за моей спиной. Руслан остался сидеть за столом. Он выбрал не меня. Еву. Я беспомощно качаю головой, рухнув на ступени. В груди и гнев, и обида, и боль. Всё смешалось в единую массу. Затем взорвалось, словно бомба, которую ставили на таймер. Мне хочется спрятать лицо в ладонях, кричать, вернуться туда и ударить Руслана. Бить его до тех пор, пока он не скажет, что происходящее — игра, шоу, постановка. И на самом деле он любит меня. Он не может не любить, ведь это я, ведь это мы. «Да как же... как же так?» Но я не могу вернуться. Единственное, на что хватает сил, уйти домой, пешком. И периодически проверять телефон. Я как дура жду сообщений от Соболева. Объяснений. А он молчит. И тут приходит дикая, острая как лезвие мысль. Я ему больше не нужна. От этого слёзы градом катятся по щекам. Меня будто рвёт на части. Я и не думала, что бывает так больно от предательства из-за того, с кем мечтал встречать рассветы и закаты, того, кто дарил надежду и потом эту же надежду превратил в оружие. Не помню, как добредаю до дома, как залезаю под одеяло и отключаюсь. Просыпаюсь от того, что мне до ужаса тяжело дышать, горло сковало, и каждый вдох даётся с трудом. В комнате стоит густой дым, и я не сразу соображаю, что происходит. В панике вскакиваю с кровати, И только тогда осознаю. Пожар. В квартире пожар. Сердце бешено колотится, руки дрожат. Выскочив в коридор, я оглядываюсь, ищу родителей и сестру, но никого не вижу. А потом часть подвесного потолка в зале обваливается, сверкая языками пламени. И я от страха кричу. «Мама!» — зову я. Что происходит? Почему никто не отзывается? «Мама! Папа! Где же вы?» Так и не услышав никого, бегу к дверям. Дёргаю несколько раз, но горячая ручка не поддаётся. Воздуха не хватает. Я мечусь по квартире, чувствуя, как медленно задыхаюсь. Секунда за секундой. Из меня словно вытягивают по крупицам жизнь. Неужели это конец? Нет, как же! Нет, я не готова, не хочу! А потом всё резко темнеет, и я теряю сознание. Продолжение следует.